Глава 3. Катера быстро проскочили огромное озеро, раскинувшееся вокруг водоворота, и миновав что-то вроде дамбы, оказались в заливе. В том месте, где воды озера смешивались с морскими, вода окрасилась в глубокий синий зеленый цвет. Проскакивая через отмель, я заметил какие-то механизмы на дне. Кажется, аквисы могли легко перекрыть вход в озеро со стороны моря. Дальновидно. Хорошо, что не полагаются на одну только магию. Хотя это, скорее всего, наследие тех времен, когда дом Аквис был большим и процветающим. М да, что ж они тут все так деградировали? По всему, выходит, население сохранялось и множилось только в Технополисе, все же остальные дома стагнировали. И долбанные техносы еще были против посадки оставшихся ковчегов. Кретины. Ради власти готовы были даже те зачатки цивилизации, что образовались на Авроре, сгубить. Ладно, ничего, разберемся с тьмой, наведем порядок. «Если. разберемся. В море характер движения изменился, спокойная гладь сменилась пенистыми барашками, и катера заплясали на волнах. Однако Мурена, задрав нос, только ускорилась, и крест, усмехнувшись, повторил за ее капитаном. Наемник явно наслаждался управлением катером, и я его прекрасно понимал. Мощная лодка неслась вперед, словно из пушки, выпущенная, на особо крупных волнах, отрываясь от поверхности воды. Я от поездки получал только положительные эмоции. Чего нельзя было сказать о Веласкесе? Маленький наемник сидел зеленый, как бильярдное сукно, а в какой-то момент не выдержал и рванул на воздух. Там он склонился через борт, лодка в этот момент подпрыгнула на волнах, и маленький испанец неминуемо бы выпал, если б подоспевшая Артега не схватила его за эвакуационную петлю на разгрузке. «Вот чего-чего, а Веласкеса придерживать, пока он блюет, мне еще не приходилось». «Но он же тебе волосы держал, когда ты в том баре на Капайлоте-3 три — хохотнул Рок. «Так что один-один!» Наемники заржали, а Коралл презрительно сморщила носик. «Ну да, не институт благородных девиц, понимаю. Но уж простите!» Остров показался на горизонте спустя час схода. То ли Кейн лукавил про два часа, то ли его лодка жарила на все деньги. Во второе мне верилось больше. Приглядевшись к острову, я нахмурился. Над кусочком суши висели низкие темные тучи, а сам остров окутывал плотный темный туман. Интересное кино. Я нащупал тангенту, вжал кнопку передачи и вызвал Кейна. Мурена, это нерпа, прием. Наблюдаю остров. Это его нормальное состояние? Ответ последовал незамедлительно. Нет, я не очень понимаю, что это такое. Голос Аквиса звучал бескураженно. Вот дерьмо. Возможно, это последствия черного шторма, снова заговорила рация голосом Кейна. Подойдем поближе, разберемся. Черный шторм, блин. Даже название говорит о том, что ничего хорошего ждать от этого явления не приходится, и явно эта дрянь имеет какое-то отношение к тьме. Движение на 12 часов, проговорил вдруг крест, что-то большое быстро приближается, идет на нас. Дерьмо, я схватился за бинокль. Действительно, впереди, примерно в километре, прямо по курсу было видно какое-то движение. Среди пенных бурунов мелькало большое гибкое тело, стремительно движущееся в нашу сторону. И морт раздери, кажется... кажется, морская тварь была не одна. «Мурена, прием! Ты это видишь?» «Нерпа, внимание! Это морские змеи. Обычно не нападают на суда. Нужно уйти с их пути. Делай, как я!» Мурена на полном ходу заложила вираж, уходя влево, и крест тут же крутанул штурвал, пристраиваясь ей в кильватер. Я оглянулся, форель повторила наш маневр. Мы на всей скорости ушли в сторону, стремительно удаляясь с пути морских чудовищ. Вот только, кажется, твари были всерьез настроены познакомиться с нами поближе, потому что уже через минуту я снова заметил гребень, рассекающий волны по направлению к нам. Змеи изменили курс. «Мурена, они нас преследуют!» «Вижу, Нерпа, это ненормально. Готовьтесь к бою. Твою мечту!» «Фин, Раш, цель по правому борту!» — прогудел Рок в коммуникатор. «Огонь по команде!» «Так точно!» — почти синхронно откликнулись бойцы у орудий. «Мурена, запрашиваю разрешение открыть огонь!» Я снова вжал клавишу тангенты. «Огонь по готовности!» — голос Кейна звучал напряженно. «Огонь по готовности!» – передал Рок, и переднее орудие зажужжало, раскручивая стволы. «Открываю огонь!» – доложил Финн, и тут же раздался грохот, а на срезе ствола заплясало пламя. На передней турели было смонтировано что-то вроде авиационного пулемета. Первую пристрелочную очередь Финн положил с небольшим недолетом, сделал поправку и уже следующий накрыл тварь. К нему присоединился Раш, боец, стоящий за хвостовой турелью. И вода вокруг чудовища вспенилась сотнями бурунов. «Рок, здесь какая-то хрень!» — сквозь грохот пулемета заорал фин. «Она не реагирует на попадание!» «Продолжай вести огонь!» — гаркнул здоровяк. «Ну да, а что тут еще сделаешь?» «Наверное, практически любое существо, получив такую порцию свинца, уже как минимум отступило бы, а как максимум подохло. Но змеям было плевать. Более того...» «Они еще сильнее ускорились, и уже становилось хорошо видно. Разминуться с ними у нас не получится. Дерьмо!» Длинная шея взметнулась в воздух. Морской змей поднялся над водой метров, наверное, на десять, открыл пасть и закричал. Сразу две очереди ударили твари в шею. Я увидел, как пули рвут плоть на части, и как из чудовищных ран выплескиваются клубы тьмы, тут же затягивая раны. «Твою мечту!» «Да он же накачан тьмой по самые зрачки!» Издав клокочущий вопль, тварь устремилась вниз, падая прямо на нашу лодку. Бросив тангенту, я кинулся прочь из рубки, собираясь то ли поставить силовое поле, то ли ударить гравитацией по атакующему монстру, но не успел. Лодку качнуло, и навстречу чудовищу рванулось еще одно, практически идентичное, только вместо плоти и крови это состояло из воды. Магия аквисов. Джулиан. «Красавчик!» Магический змей перехватил одержимого на излете, Крест воспользовался заминкой и вывел катер из-под удара. Два чудища рухнули в воду, и та забурлила от двух бьющихся в неистовой схватке тел. Мы мчали прочь, а впереди, совсем рядом с Муреной, вынурнула башка второго монстра. Мы не могли ничем помочь головной лодке, превратившись в безвольных наблюдателей. Я видел, как на корме появился Кейн, сделал какой-то жест руками, и перед монстром тут же встала водяная стена. Ударившись в нее со всего маху, монстр взвыл и рухнул в воду. Вот только это было временной мерой. Вынырнув, морской змей бросился дальше. Обернувшись, я посмотрел на форель, идущую за нами в паре сотен метров. На корме виднелась Дайна. Кажется, она последовала примеру Джулиана. Еще один магический змей сражался с гигантской тварью за кормой форели. И одержимый тьмой монстр явно побеждал. Да что ж это такое? Стоящий на корме Джулиан, управляющий змеем, как беспилотником, вдруг застонал и осел на палубу. Его змей погиб и, кажется, откат ударил по оператору. Я бросился к парню, ухватил его за шкирку и бросил внутрь надстройки. Не успел я выпрямиться, как позади нашего катера вынырнула треугольная башка монстра. Рванувшись вперед, змей выпрыгнул из волн, распахнул пасть и, прежде чем кто-либо сумел отреагировать, бросился на катер. Блеснули зубы, а в следующий миг послышался крик боли. Лодку качнуло, и монстр рухнул обратно в воду вместе с кормовым пулеметом и пулеметчиком. «Раш!» — Рок вылетел на корму, вскинул плазмоган и принялся садить очередями по бурлящей воде. Ком-взвода прекрасно видел размер пасти змея и понимал, что товарища уже не спасти. Но он хотел хотя бы отомстить за него. «Назад! В рубку! Быстро!» — рыкнул я, уже приняв непростое решение. Наемник выругался, но послушался. А я встал на корме, держась одной рукой за стойку, а второй нащупывая на поясе клинок духа. Аквисом сейчас явно не до меня. Им бы со своими тварями справиться. А значит, придется что-то придумывать самостоятельно». Деймон, что ты задумал? Донесся до меня окрик Корал. Оставайся на месте, крикнул я, пристально вглядываясь в толщу воды. Будем надеяться, что чудовище тупое и просто повторит последнюю удачную атаку, а не тупо ударит в дно катера, как на его месте сделал бы я. И мне повезло. Сквозь кильватерную струю снова проступила треугольная голова. Монстр взвился вверх, нависая над катером, а я шагнул вперед оттолкнулся ногами от палубы и активировал грави прыжок. Дэймон! закричала Корал, но мне было уже не до нее. То, что я делал, было форменным безумием, но другого способа избавиться от одержимого монстра я не видел. Взметнувшись вверх, я размахнулся мечом и спикировал на змея. Клинок духа ударил тварь в шею, разрезая ее как нож масло. Дерьмо, вот этот момент я не учел. Я рассчитывал, что меч замедлит мое продвижение, но я летел вниз слишком быстро, практически не встречая сопротивления. Ладно, меняем план на ходу. Извернувшись, я сгруппировался, изменил направление движения и оказался у монстра на... пусть будет на спине. Обхватив шею ногами, я вбил меч по самую рукоять, пытаясь хоть немного замедлить скорость падения. Получилось. И кажется, змею это совсем не понравилось. Снова, издав клокочущий вопль, он рухнул вниз, погружаясь в воду и унося меня за собой. Все, что я успел, набрать полные легкие воздуха и прикрыть глаза, а потом волны сомкнулись над моей головой. Вода оказалась неожиданно теплой, но мне было не до наслаждения купанием. Клинок причинял змею боль, но его длины было недостаточно, чтобы нанести монстру непоправимый ущерб. Тьма обволакивала раны морской твари, запуская процесс бешеной регенерации а мы тем временем неслись в глубину. Хорошо, хоть змей не пошел в пучину вертикально вниз, то ли не додумался, то ли глубина не позволяла, сделай он так, и меня очень быстро расплющило бы давлением. Впрочем, и без того на башку давило неслабо, и было понятно, что времени у меня осталось совсем немного. Или воздух закончится, или сознание потеряю. Морт, раздери, что же делать? Решение пришло внезапно. Не пытаясь рассчитать вероятность успеха, я отпустил меч, обхватил шею змеи обеими руками и активировал электроразряд. Заряд в тысячу вольт прошил подводную тварь, и я почувствовал, как змей дернулся. «Не нравится ублюдок, да? Хорошо, давай-ка усилим мощность». Я пер в глубину на шее обезумевшей твари и не прекращал бить ее током, нещадно расходуя запасы эфира в источнике. Однако выбора не было. Я продолжал наращивать поток, и змея уже натурально колотила. В тот момент, когда легкие уже разрывались от нехватки воздуха, я в панике выдал особенно мощный импульс. Змей содрогнулся и замер. Я активировал биологическое сканирование, прощупал пространство вокруг и мысленно издал победный клич. Получилось. Я выжег тьму и задержимой твари. Выдернув из раны клинок, я деактивировал его и, оттолкнувшись ногами от тела твари, рванулся вверх, туда, где далеко-далеко над головой, сквозь толщу воды, едва просматривалось солнце. К счастью, мне повезло. Ощущение глубины оказалось обманчивым. Змея пускался вниз быстро, но полого. Несколько энергичных грибков, и я вырвался из объятий водной стихии. Лихорадочно хватая ртом воздух, я замолотил руками, пытаясь удержаться на плаву. В ноги что-то ткнулось, и я вскрикнул. К счастью, это оказалась лишь всплывающая туша мертвого змея. Истерзанная клинком шея закачалась на волнах, и я обхватил ее, словно потерпевший кораблекрушение, сломанную мачту. «Фух, нормально. Так продержусь. Если, конечно, не подоспеет новая тварь. Фух, не надо, пожалуйста. Второго змея я уже не потяну». Оглядевшись, я немного успокоился. Стрельба стихла, у далекого силуэта Форели на волнах покачивалось еще одно мертвое тело проклятой твари, а, нерво сделав разворот, на полной скорости мчало ко мне. Еще минута, и крепкие руки вылавливают меня из воды и затаскивают в лодку. Оказавшись на палубе, я вяло отбился от набежавшей на меня корл и, отпихнув одного из наемников, кулем рухнул на скамью. Слушай, волшебник, а у тебя с башкой вообще как? Нормально? поинтересовался Рок. Тони наемника при этом отчетливо прослеживалось неподдельное восхищение. «Вот это ты выдал!» «Было бы нормально, дом обсидел», — выдавил я, стягивая с себя разгрузку. Костюм, подаренный Эрихом, отработал на отлично и, к моему удивлению, даже воду не пропустил. А вот в многочисленных карманах и подсумках хлюпало. «Как меня все это добро на дно не утащило!» «Нерпа, прием! Что у вас?» – затрещала рация. Я махнул Року, и тот протянул мне тангенту. «Мурена, здесь Нерпа. У нас все нормально». Я покосился на вырванную с мясом турель на корме и заляпанную кровью палубу и поморщился. «Почти нормально. Тварь мертва. Готовы продолжать движение?» «Отлично, Нерпа. Нам тоже удалось справиться. Подходите ближе и двигаемся к острову. Осталось немного». «Так точно, Мурена. Подходим к вам». Кивнул я и подал кресту знак «Поехали, мол». Седой наемник молча кивнул, и катер, медленно набирая ход, двинулся вперед, туда, где совсем рядом клубился черный туман, скрывая в своих объятиях очертания «Острова». «Твою мечту мы еще даже до острова не добрались, а уже чуть не погибли. А что ждет нас, когда мы высадимся?» «Я, конечно, прирожденный оптимист, однако здравый смысл подсказывал. Ничего хорошего». А в таких предсказаниях я, к своему глубочайшему сожалению, за время, проведенное на Авроре, пока что не ошибался.